Глава 11 Когда Серый разрабатывал свой простой, но гениальный план, он как-то совсем упустил из виду, что придется так много разговаривать. И если к разговору с Марат Донатычем он был хоть как-то готов, во всяком случае предполагал, что тут состоится, то про беседу с Алексом даже не задумывался. А зря. Алекс ведь не синтетик, а живой. И не кошка-мурка, которую принесли в казарму, И она тут же свернулась клубком у командира на койке. Алекс сворачиваться не хотел. Он хотел объяснений. А их у Серого не было. Он смотрел на человека и не знал, что говорить. «Понимаешь, Алекс, я тебя купил». «Понимаешь, Алекс, ты нахрен никому не нужен, и тебя методично превращали в овощ». «Понимаешь, Алекс?» Что-то подсказывало Серому, что понимать Алекс не захочет. Хорошо, что согласился сначала чаю попить с пирогами, потому что пироги от поварихи Риммы Ивановны — первейшее средство против плохого настроения. Серый по себе знал. И в самом деле, после кружки чая и четырёх пирогов Алекс совсем успокоился. Уровень адреналина в крови человека явно снизился, на смену ему пришли эндорфины. Вот что значит вкусно поесть. Ну и вовремя воздействовать на нужные акупунктурные точки. Я не знаю, как ты попал в клинику. Да и зачем тоже. Я совсем ничего про тебя не знаю. Вот тут Серый порадовался, что у Алекса нет системы, и никто ему не скажет, что Серый нагло врёт. Все, что было в свободном доступе, он про Алекса узнал. Даже немного из того, что было не в совсем свободном. Но когда я тебя увидел первый раз, то понял, что ты вляпался в крупные неприятности. Не спрашивая, почему я решил тебе помочь, я и сам не знаю». А вот тут чистая правда. Зачем он связался с этим странным рыжим? Серый до сих пор не знал. Он развел руками и быстро глянул на Алекса, чтобы посмотреть, верит ли тот ему. Алекс снова нахмурился, плотно сжал губы, а в глазах читалась тревога, но новая истерика ему точно не грозила. Серый замолчал. Пусть теперь Алекс его о чем-нибудь спросит. Если серому повезет, то Алекс, как амарат Донатыч, сейчас сам придумает историю и в нее поверит. Как ты мне решил помочь? Алекс внимательно смотрел на серого, и что-то придумывать сам явно не желал. Для начала вытащить из клиники. Серый следил за реакцией человека. Алекс кивнул. Разумно, но почему сюда? А больше пока некуда. Серый пожал плечами. То, что Алекс начал с ним соглашаться, это хорошо. Правило трех «да», о котором Серый читал в интернете, должно помочь. Теперь надо правильно построить разговор. Для этого нужны деньги. Серый снова глянул на Алекса, и тот снова кивнул. Тоже согласен, без них, к сожалению, никуда. Человек активно участвовал в разговоре и одобрял действия Серого, и это было замечательно. Серый приободрился. Кажется, все может закончиться вполне благополучно. «А денег у меня нет», — Серый вздохнул. «Их надо заработать», — Алекс усмехнулся. «Хорошо, что не украсть». «И как ты их заработаешь?» «Бинго». Серый совсем успокоился и дальше говорил деловито и коротко. «Может, и Алекс чего придумает и подскажет. Алекс не дурак. С логикой у него все в порядке». И психологию человеческую должен понимать лучше. Ну, он же сам человек. И учился в хорошем университете. Там дураки не учатся, если верить интернету. Я неплохо играю в покер. Серый решил немного поскромничать. Вот и предложил свои услуги Марат Донатычу. Тут у них в Рамуйске каждый год турнир проводят по спортивному покеру. Марат Донаточ согласился. Алекс задумался, потом потер виски. Серый видел, человек устал. Нервное перенапряжение и неполностью восстановившийся организм давали о себе знать. «Если честно, Серег, все это звучит как киношный боевик с детективным уклоном. Америкосы такое любят снимать. Поэтому как-то с трудом верится. Я не могу понять, где мои родственники, друзья, почему меня тут никто не ищет?» Серый отвел глаза. Отвечать на эти вопросы он точно не собирался. «Сам потом пусть разбирается». «Ты мне дашь телефон им позвонить?» — Алекс в упору смотрел на Серого. Серый думал не больше секунды. Алекс ему не раб. Да, он выяснил, кто это такие. Пусть Алекс сам решает, как ему поступать. Все, что мог, Серый для него сделал. Во всяком случае, на этом этапе. Он молча протянул человеку мобильник. Алекс взял телефон, подержал его в руках и, подумав, вернул его Серому. «Спасибо». Серый чуть приподнял уголки губ. Алекс посмотрел на него, как-то странно дернулся и, помолчав, аккуратно сказал. «Знаешь, Серег, когда ты вот так улыбаешься, то становится страшно. Кажется, что в следующую секунду ты оторвешь собеседнику голову». На следующий день выяснилось, что интернета у них во флигеле нет, да и сотовая связь так себе. Позвонить, конечно, можно, но только с определенной точки в доме. Алекс горестно вздохнул, разглядывая одинокую «Е» на экране и спросил. «Серёг, извини за нескромный вопрос. Денег у нас совсем нет?» Но Серый замялся. Он помнил, с каким презрением о его финансах выражались Шулера. «Есть немного, а тебе зачем?» «Вот думая, что если нам антенну купить, усилитель сотовой связи?» Установите сами сможем, не дураки же. Без интернета как-то совсем тухло». А я бы хотел кое-что в сети проверить. «А сколько он стоит?» Серый напрягся, ожидая ответа. «Тысяч десять, может, чуть больше». Серый облегченно выдохнул. Ну, столько-то он найдет. Я в очередной раз подумал. Прав был Макс, когда говорил, что Марат Донатыч ему копейки платит. «Кстати, а почему бы ему с Максом не поговорить об этом пресловутом турнире?» Вот кто должен знать все про всех. Ну, или почти все и почти про всех. Он же полицейский, имеет доступ к информации, да и опыт жизненный у него больше, чем у Алекса, и уж тем более у серого. Гулять, так гулять. Серый заказал такси, уехал в город за антенной и заодно Макса в гости позвать. Можно и в городе, конечно, поболтать, но разговор будет долгим, если, конечно, вообще состоится. Вдруг Макс покрутит овеско пальцем и скажет. «Сами вляпались, сами разбирайтесь». Как бы там ни было, но лучше тут побеседовать. И Алекс пусть на глазах будет спокойнее как-то, а то люди-существа очень непредсказуемые. Даже лучшие из них. «Да, ребятишки, вляпались, вы по самое не балуйся». Серый с Максом сидели на кухне и доедали уже вторую пиццу. «Алекс...» Прихватив с собой два куска четыре сыра и ноут серого, блуждал по сети. «Впрочем, кажется, вы это и сами понимаете. Чего я вам, морали, читать буду?» Макс от разговора не отказался, но действиями серва был не слишком доволен. «Про турнир я слышал, но сам на нем ни разу не присутствовал. Азартных игр не люблю, а как гость я слишком маленькая сошка для таких мероприятий. Но ты расскажи, что знаешь». — Да ничего особенного я и не знаю. Знаю, что один уважаемый человек эти турниры проводит. Большие деньги там крутятся. Такие большие, что за них не то что убить могут, но и съесть. Серый на секунду опешил. Все-таки не всегда он человеческий юмор понимал. — Ладно, — Макс поднялся. — Жди меня с первым лучом солнца, я приду на пятый день с востока. Принесу вам что на рою. Серый нахмурился. — А пораньше нельзя? Макс издал горлом странный звук, похожий на смех, но тут же стал серьезным. Все забываю, что у тебя амнезия. Хотя какая-то она у тебя все же избирательная. Про покер помнишь, а про властелина колец нет. И не только про него. Давно заметил у тебя «тут помню, тут не помню». Серый слегка обиделся и хотел было улыбнуться ему своей фирменной улыбкой, но передумал. На Макса она особо не действовала, только опять ржать начнет. Макс ушел. Серый прогулялся вокруг Флигеля, намечая на всякий случай возможные пути отхода. Эту часть парка он толком еще не успел обследовать. Когда он вернулся в их временное жилище, Алекс все еще торчал в интернете. Серый подумал и решил сходить в клинику. Можно еще и Марат Донаточара спросить про турнир, хотя не надо. Он может заподозрить неладное. Если Серому рассказала Домна Сергеевна, то зачем он еще Марат Донатыча расспрашивать будет? Но просто так сходит. К Зинаиде Петровне заглянет, в столовую зайдет. Серый вдруг понял, что ему скучно. От дежурства его освободили, Алекс в интернете. Странно, но ведь раньше ему не бывало скучно. Серый покачал головой. «Очеловечивается, что ли?» Когда он вернулся во флигель, Алекс все так же пялился в монитор ноутбука. «Ты таблетки принимал? Угу. Ел? Угу. Вот и поговорили. И вообще, зачем серый человек о себе заводил? Чтобы он угукал ему тут?» От ноута Алекс отлип только через несколько часов, когда была уже глубокая ночь. Настроение у него было странное. Радости не было и в помине, но при этом человек в депрессию и истерике впадать не собирался. Поговорить у них получилось только утром. Алекс, хоть и спать лег поздно, поднялся, как только Серый поставил чайник на плиту. — У нас кофе есть! — Алекс потер красные воспаленные веки и умоляюще посмотрел на Серого. — Кофе для нервной системы вредно. Чай ромашковый пей! — буркнул Серый, но турку и пакет с кофе достал. Алекс слабо улыбнулся и прикрыл глаза. «Знаешь, серёх вот без кофе я не человек». Алекс поставил пустую чашку на стол и вздохнул. «Порылся я вчера в сети, проанализировал события, какие помню, и сделал вывод». Серый заинтересованно глянул на человека. Вывод он сделал. Интересно, какой? Но Алекс почему-то сказал совсем другое. Дядя Дима в тот вечер тоже попросил ромашковый чай. Почти символично. Серый пожал плечами. Ромашковый чай полезный. Хотя сам Серый его не любит. Пустой он какой-то, безвкусный. Но он и кофе черный не пьет, как Алекс или Макс. Вкуснее всего какао или кофе, но с мороженым, как они с Максом брали в кафе. «Самое странное, что везде пишут, что я попал в страшную аварию и сейчас нахожусь в искусственной коме. Она мне не царапина. И какая кома, если я в сознании?» «Или, может, я на самом деле в коме, и ты мне снишься?» Алекс невесело усмехнулся. «Могу подзатыльник дать». Серый снова приподнял уголки губ. Алекс скривился. не такая улыбка точно присниться не может. Ага». Он вздохнул. «Дядя собрался фирму продавать, но если я правильно помню условия завещания, он должен сначала совету директоров мою тушку предъявить, живую или мертвую. «Тут даже доверенность, лично мной подписанная, не прокатит. Вот и делай выводы, Серега, Серый подумал и ответил. «Хорошо, что на самом деле не поломали. Ну, как в аварии. Для достоверности». Алекс засмеялся, почти весело. «Да ты оптимист!» Если тебе изменила жена, радуйся, что изменила тебе, а не отечеству. Серый опять не понял, о чём от одного благоразумно промолчал. И так с этим властелином колец прокололся. Они помолчали. Алекс снова вздохнул и решительно взъерошил свои лохмы. Спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Будем барахтаться, пока сможем. Что Макс вчера сказал? Прозорю, и пять дней, Серый повторять не стал, просто коротко ответил. Обещал помочь. Алекс кивнул. Макс — человек слова, насколько я успел его понять. Раз обещал, значит, поможет. Остаток дня они гуляли и знакомились с местными обитателями. Оказывается, были тут жители, кроме них. Рядом с флигелем стояло несколько хозяйственных построек. Вот в них и обитали два бомжа. Один из них, представившийся... Рамульдычем, неспешно и с достоинством, очень комично смотрящимся на фоне грязной и заношенной одежды, подошел к ним и манерно приподнял старую фетровую шляпу. Приветствую вас, молодые люди! Второй глянул на них из-под кустистых бровей, пожевал губы и вдруг приосанился, заложив руку за борт старенького пальто. Сашка, философ, можно диагент? Серый равнодушно пожал плечами, Алекс совершенно неожиданно расхохотался. «Почему, философ?» Тот смерил парней взглядом ответил. «Потому что диоген?» Алекс снова прыснул от смеха. «А почему диаген? «Человека ищу». Сашка диаген нахмурился, хотя в глазах плясали искры смеха. «Ну и как успехи?» Алекс смеяться перестал и вдруг стал совершенно серьезным. «Ну?» Диаген прищурился, снова оглядывая серого и Алекса с ног до головы. Вот вы, Алексей, определенно человек. И друг ваш Сергей тоже сомнений не вызывает человек. Да еще какой? Рамульды чего-то вообще человечище, а головрач этой клиники определенно рептилоид. Серый удивленно посмотрел на человека. Это как же так? А диаген качнулся с носка на пятку и снова повторил. Марат, как есть рептилоид. Дас. Ну, всего доброго, молодые люди. Серый потом смысл шутки в интернете раскопал. Но почему-то крепко задумался.